Глава третья. Журналисты всё шлют и шлют свои тексты в Виктории, добавляют масла в огонь, а время не стоит на месте, оно халира такая вообще не умеет стоять, но только идёт, бежит, проносится. И вот уж близится очередной день сдачи номера, святое 25-е число. Прощальный поцелуй. Письмо издателя. Выспрение банальность на полстраницы без запятых, но с таким количеством прописных букв, что они бьют в глаза, как будто баграми. Виктория меняет прописные на строчные, тушит пафос, уничтожая прилагательные и выпалывая восклицательные знаки, и отправляет письмо автору в подсушенном, причёсанном и в общем приличном виде. Настаёт царство полной и временами оглушительной тишины. В такие дни, привыкшая к бомбардировке письмами, Виктория чувствует себя ненужной и даже как будто мёртвой, без конца проверяет папку входящей, с лицом человека, тщетно пытающегося вытрясти из пустой бутылки капельку воды. Но если туда что и приходит, так это мусорная рассылка или письма от совсем уж неожиданных забытых людей». Воскресенье, 26 января. Мама ещё с утра куда-то убежала, и это куда-то не храм Божий и не рынок, как это бывает у других мам. Не догадаешься, где её носит. Виктория проснулась от того, что хлопнула входная дверь. Маруся, как обычно, у себя в комнате. Никому не нужной на целых 5 дней. Литред протягивает руку к телефону и проверяет почту. В ящике письмо от племянницы Леночки, которая не давала себе знать года три, не меньше, а ведь когда-то она души не чаяла, в теть Вике, и взаимно. Когда сестра Марина умирала, Виктория пообещала, что будет заботиться о Леночке, как о дочери, и, в общем, она свое обещание выполнила, даже слегка ущемляла Марусю в пользу Леночки, хотя дочка была тремя годами младше и ревновала мать отчаянно. Леночка выросла в уверенную в себе женщину, лихо миновав стадию девушки. Тот период был очень коротким и в памяти не отложился. Крепкая, сильная, ловкая. Все, за что бралась у нее, получалось с первого же раза. Даже блин выпекался не комом, а кружевной салфеткой идеально круглой формы. Виктория и родители, тогда папа был еще жив, успокоились... Выдохнули. Надо радоваться, что такая замечательная женщина получилась из Леночки. Сестра. Она была у Виктории сводная от первого папиного брака. Умерла, когда Леночка ещё школы не окончила. Мужа у Марины не было, и отца у Леночки по этой причине тоже не было. Конечно, мама с папой забрали девочку к себе, но она уже через полтора года сообщила «Я хочу вернуться в свой дом и жить самостоятельно». Поскольку она была тогда уже студенткой и подрабатывала, то ни мама Наташа, ни Виктория, ни папа не нашли слов, чтобы спорить. Отпустили эту уверенную в себе юную женщину на свободу. И, наверное, даже испытали при этом нечто вроде облегчения, потому что пятерым в трехкомнатной квартире было, конечно же, тесно. Квартиру Марины они сдавали – Пока решительная Леночка не выставила жильцов на улицу и не зажила на свой манер. Виктория пыталась её навещать, даже возила какую-то еду в кастрюльках, но Леночка эти кастрюльки решительно отменила. Я ж не в больнице лежу, тёть Вик. Виктория звонила племяннице как минимум раз в неделю. Папа он очень волновался за внучку и того чаще. Но Леночка брала трубку через раз, а потом однажды ответила каким-то не своим, пьяным голосом, да ещё и с матерными вкраплениями. Конечно, всякий человек проходит в юности пору испытаний. Вот и Виктория, если хорошенько поскрести память, тоже может предъявить несимпатичную историю. Кажется, будущий литрет лежал однажды в кустах. Рядом с памятником Якову Свердлову, не имея сил донести выпивший организм до скамейки. Люди стараются не вспоминать о себе таких подробностей, но подробности от этого не исчезают, а всё так же лежат в памяти зловонными кучами. В общем, Виктория искала и находила для Леночки оправдания, а потом внезапно в один час умер папа. и они с мамой Наташей долгое время вообще ни о чем и ни о ком другом говорить и думать не могли. Это была какая-то очень несправедливая смерть, и Виктория до сих пор считает. Они с мамой сделали что-то неправильно, поэтому папа и умер. Была суббота. Папа с утра пораньше сходил в магазин за продуктами. Он еще с тощих восьмидесятых взял на себя все закупки. Это считалось у них в семье неженским делом. Если вдруг мама Наташа или Виктория покупали по дороге домой хлеб или сыр, папа безжалостно раскритиковал их приобретение. Он-то был профессионал. Попробуй всучить такому просроченную рыбу или консервы в мятой банке. Другое дело, если продукты в холодильнике залёживались. Отец их выбросить не мог и доедал, жалея подпорченную пищу сильнее живота своего. Девочкам своим не наглядно не разрешал, сам справлялся. Не смел выбросить хлеб с единственным, подумаешь, зелёным пятнышком, заветревшийся сыр, ряженку запахом. Детство выпало отцу такое голодное, что он так за всю жизни не мог наесться. Другой человек на его месте давно раздал с собой лишней массой во все стороны. Но папа оставался под жаром, стройным, быстрым. Он постоянно был в движении, терпеть не мог, когда лежат без дела, и жил бы еще, наверное, лет тридцать, если не больше. Как вдруг за ним пришла смерть. Шальная какая-то смерть. Напала без объявлений, не предупредила болезнью, даже знака не подала. Как будто шла, возвращаясь от соседей, и заглянула к ним в квартиру между делом. Папа только что вышел из ванной, полотенце повесил, как всегда, на дверь, просушивать. Лег на диван, а ведь не лежал никогда, им бы с мамой обратить внимание. И сказал вдруг, «Плохо мне что-то, Наташа?» Смерть топталась в дверях, думая то ли снять обувь, то ли так пройти. «Может, скорую вызвать?» — спросила Виктория у мамы. Маруся в дальней комнате плела бисерный браслет. Она без конца что-то плела, вязала, мастерила, рисовала. Просто спасу не было от всех этих поделок, милых, но бессмысленных. Виктория лежала. Она-то не считала это за грех. С книжкой на софе. В общем, они с мамой слишком долго думали, и когда вызвали, наконец, скорую, было уже поздно. Толстая решительная врачиха выгнала из комнаты Викторию и заплаканную маму Наташу. Маруся ничего не понимала. Браслет был уже почти готов. «Мама, посмотри, иди сюда, бабуля!» «Да где вы все?» «А это кто?» Врачиха выплыла из комнаты, от нее резко пахло духами. Папа умер в комнате с чужой теткой. Она проводила его. «А?» Это лицо он видел перед собой в последнюю секунду, а не свою ненаглядную Наташеньку и не дочку Викторию, для которой был в жизни всем сразу. Какие мерзкие духи у врачихи, правда, что душат. Им бы оттолкнуть эту тетку, все равно не сумевшую спасти папу, броситься в комнату, зарыдать, взять за руку, проводить по-человечески... Не бойся, смерти нет. Им бы раньше вспохватиться. Вдруг прислали бы другую бригаду, где по случаенному счастливому совпадению дежурил какой-нибудь гений места, волшебник и реаниматолог Лев Львович Львовский. Он тут же понял бы, какое дать лекарство, куда поставить укол, и папа открыл бы глаза. и снял бы через несколько часов высохшее полотенце с двери, потому что был аккуратным во всём, а прежде всего в мелочах. Умер он на полу, потому что врачиха и её помощник, серьёзный, строгий мальчик, сняли папу с дивана и пытались выгнать из него смерть какими-то манипуляциями, для которых нужно было лежать на ровной поверхности. Так на полу он и остался лежать, а сверху врачиха прикрыла его скатертью, потому что ничего подходящего рядом не оказалось, вот она и стянула скатерть со стола, льняную с васильками». Папа лежал в комнате под скатертью, а мама, Наташа с Викторией. Виктория ещё зачем-то сказала врачихе на прощание: "Спасибо", и так и вздохнула, с достоинством принимая благодарность. Она сделала всё, что смогла, но тромб есть тромб, это нужно понимать. Сидели за стеной, пока одна из них, не вспомнить кто, не решилась встать с места и войти в ту комнату. Маруся от переживаний мгновенно заснула, с браслетом на руках. На коже отпечатки бисера, похожие на аллергическую сыпь. Слёзы катятся из глаз даже во сне. Когда папа не стало, Виктория начала любить свою маму больше всех на свете. А прежде она любила так папу. Старшая сестра Марина в детстве ревновала. Конечно, он тебя и в театры, и на каток В театре они слушали папины любимые оперы, три по кругу каждый год. Евгений Онегин, паяц и трубадур. Когда хор пел «Слыхали ль вы», Виктория понимала опять про львов. «Слыхали ль вы» за рощей «Глаз ночной». Потом хор уходил на второй куплет. «Вздохнули львы». Виктория вздыхала от скуки вместе со львами, о которых пел хор. Но папа любил три своих оперы, и Виктория терпела их ради него, а потом научилась любить в память о нем. На похоронах папы они с племянницей Леночкой виделись в последний раз. С тех пор она только звонила, а три года назад не стало уже и звонков. В день похорон Леночка стиснула Викторию в объятиях, как через мясорубку пропустила. Пахла от нее чесноком, и была она крепко беременной. Уже через несколько месяцев родила свою первую девочку, а потом еще двоих. И у каждой девочки был свой папа, это если выражаться деликатно. «Вздохнули ли вы? Накажу вас, всемера, за грехи ваши». И вот теперь Леночка почему-то пишет Виктории, пишет, а не звонит. Фамилия латинскими буквами. Русские имена, набранные латиницей, царапают глаза иголками. На пороге комнаты появляется Маруся с подносиком. Завтрак для мамы. Булочки подогретые, кофе свежесваренный, цветок в пробирке. Где бы взять нормальную дочь? чтобы собачилась с матерью с утра до вечера, просила денег, хлопала дверью, а не улыбалась заискивающая. Впрочем, у Виктории для этого есть мама-подросток. Маруся ложится рядом с Викторией, пытаясь прижаться к ней всем телом. Тоже какая-то странность. Взрослый человек так и не преодолел телесную зависимость от мамы. Я кинестетик, объясняет Маруся. Я уехала во Францию, пишет Леночка. Девочки пока в России. Лада с отцом Изида, с той бабушкой Маргаритой с моей подругой, а я уехала, тёть Вик, замуж вышла, жду ребёнка. Надеюсь, будет девочка, я к нему уже привыкла, а с парнями даже не знаю, что делать. Я к тебе с просьбой. Привези мне Изиду. Ей пять лет, могут, конечно, со стюардессой отправить, но тут есть всякие по закону тонкости. Как бы разрешение нужно на вывоз ребёнка. Я тебе доверенность отправлю и деньги пришлю. Очень скучаю по изитке. Ей в Париже понравится. Привезёшь, тёть Вик, поможешь? Ты маме обещала, я помню. Целую, жду ответа. Лена.